Глава двадцать третья Я быстро спустился с лестницы и вышел на улицу. Приближался вечер, а вместе с ним вечерняя толпа. Маленький тротуар, на котором тут и там попадались столбы, поддерживающие нарядные железные балконы, был заполнен веселой гуляющей толпой. В доме напротив на железном балконе с розовыми геранями и белой бегонией выставили магнитофон. На углу беседовали два огромных солидных полисмена. Вье Каре был почти так же живописно, как декорация в Бродвейском театре музыкальной комедии. Я прошел мимо полисменов, направляясь вверх по улице к на встречу мне шла девушка. На ней был красный костюм, который напомнил мне о Вере. И потому, что я все время думал о Вере, Я обратил на эту девушку особое внимание. Она совсем не была похожа на Веру. Она была меньше ростом и смуглая, вероятно, латиноамериканка. Но что-то в ее движениях, довольно толстых ногах и в ее деланной застенчивости показалось мне знакомым. Она почти поравнялась со мной. Когда она была всего в нескольких футах от меня, я узнал в ней жену мистера Бранда. «Новобрачную Джонсона из Чичен-Итса». Я остановился и улыбнулся ей. «Хеллоу, миссис бранд Я только что был у вашего мужа». Она испуганно оглянулась на меня, как будто почувствовала какую-то опасность. Крепко прижав к себе белую сумочку, она хотела пройти мимо меня. Я повернулся и пошел рядом с ней. «Вы меня не помните?» «Я Питер Дьюлитт из Чечен-Итса». Она все еще ничего не отвечала. И тут я вспомнил, что никогда не слышал, чтобы она говорила. Может быть, она не понимает по-английски? «Не помните меня», — пробормотал я по-испански. Мы проходили мимо ярко освещенной витрины магазина сувениров. Яркие неоновые лампочки осветили ее маленькую фигурку. Я внимательно разглядывал ее. Ее здоровенные ноги, красную юбку и довольно плоскую грудь. Из-под белой шапочки были видны черные волосы, довольно некрасивые. Под ними темное индейское лицо с огромными невыразительными глазами. Оно было спокойно и прелестно, как цветок. Прелестно, как цветок. Я несколько раз повторил в уме эти слова. И быстротой молнии весь мир, казалось, вдруг встал с ног на голову. На какой-то момент страшная догадка почти парализовала меня. Этого не может быть, но это так. Вот уже второй раз на протяжении всей этой истории, только на сей раз более грубо и чудовищно, я был одурачен, классически одурачен. «Ибо жена мистера Бранда, в кавычках, доверенного лица правительства Соединенных Штатов, дяди Деборы, которому я только что доверил образец руды, была совсем не жена. Она была парнишкой в хлопчатобумажном комбинезоне, парнишкой с холщовым мешком под мышкой, парнишкой с клеткой для птиц, парнишкой из светло-синего седана, парнишкой с револьвером в руке». Я шел не с миссис бранд я шел с юношей, одетым в женское платье. Я теперь понял, почему мальчишка с мешком под мышкой показался мне таким знакомым, когда я впервые увидел его у порога своего дома в Мехико. И я понял еще тысячу других вещей. Но я также понял и самое важное и существенное. Я понял, что попал таки в ловушку и в конце концов все-таки предал Дебору. Я передал образец руды самозванцу, хозяину юноши, убийцы Деборы и Лены, самому ловкому мошеннику, которого я когда-либо встречал. Я передал его врагу. Юноша торопился, все время отворачиваясь от меня. Нужно было действовать быстро и решительно, иначе я пропал». Мимо меня проходили люди в обоих направлениях — болтающие, смеющиеся. Впереди на углу два полисмена все еще продолжали свое тайное совещание. Я сразу понял, что мне надо делать. Теперь юноша почти бежал. Я все время держался рядом с ним. Мы переходили улицу. Когда мы почти поравнялись с полицейскими, я схватил белую сумочку юноши и бросил ее на тротуар. «Вероятно, в ней револьвер. Я знал это. Юноша всегда носит с собой револьвер». Оба полисмена в удивлении повернулись к нам. В эту секунду я схватился за белую шляпку и завитые локоны юноши и дернул их. И шляпка, и волосы остались у меня в руке. Перед нами стоял человек с подстриженными по-мальчишески волосами. Я отбросил шляпку и парик». Юноша как-то вывернулся и побежал по боковой улице. Я крикнул полисменам, «Это человек, которого разыскивают, переодетый женщиной, у него оружие». Я побежал вслед за юношей, а оба полисмена за мной. Я догнал и швырнул юноши в руки одного из них. По улице рассыпалось содержимое его сумочки. Прохожие все видели и остановились. Вскоре собралась толпа. Все что-то кричали и суетились. А мне как раз нужна была суматоха. Пока один полисмен кричал «Что здесь происходит?», а второй, схвативший юношу, свистел в свисток, я нырнул в толпу и побежал к дому номер 462. Юноша теперь в надежных руках, о нем теперь нечего беспокоиться». Ни один полицмен в мире не отпустит мальчишку, пойманного на улице переодетым в женскую одежду, без того, чтобы отвезти его в полицию. С ним можно будет заняться позже. Теперь мне только надо позаботиться о Руде и о мистере Бранде, в кавычках. Входная дверь дома номер 1462 была приоткрыта. Вероятно, это я ее не закрыл. Чувство удивления и унижения за свою собственную доверчивость перешло теперь в злобу. Поднимаясь по лестнице, я буквально задыхался от ярости. Наконец-то четвертый этаж. Я постучал в дверь. Сейчас должен был вернуться домой юноша. Вероятно, мистер Брандт в кавычках ожидает его. Я рассчитывал на это. Я услышал шаги. Дверь открылась, и на пороге стоял огромный, неуклюжий, псевдо-мистер Брант. «Но, мистер Дью», — начал он, — но он больше ничего не мог произнести. Из всех имеющихся у меня сил я ударил его в челюсть правой рукой. Раздался глухой звук. Он глупо заморгал, неуклюже повернулся и бухнулся спиной на пол в холле. Я вошел и захлопнул за собой дверь. Я слышал его тяжелое дыхание. Он барахтался на ковре. Я прыгнул на него и ударил раз, два, три, до тех пор, пока он больше уже не двигался. Я втащил его в гостиную. Он потерял сознание. Я обыскал его карманы. Нашел револьвер и положил его в свой карман. Потом, сорвав с него галстук, связал ему руки. Сорвал ремень и связал ему ноги. Я побежал в мастерскую, и меня обуяла прямо-таки головокружительная радость. Образец руды все еще был там, тускло поблескивая на столе у окна. Все происходило так быстро, что у меня практически не было времени думать. Задыхаясь от чрезмерного напряжения, я схватил сигарету и закурил. Образец руды был цел, по крайней мере, хоть этот на месте. А что еще было? Со вспыхнувшей тревогой я подумал, юноша где-то был. Вряд ли он стал бы рисковать появляться публично на улице в переодетом виде, если только не было особых причин. Может быть, он ходил в Монтедеро? В то время, как мистер бранд занимался мною, он решил заняться верой. Я сейчас не был способен на то, чтобы сначала обдумать, потом действовать. Я выбежал в гостиную, схватил телефонную трубку и вызвал отель «Монтедеро». Дежурной телефонистке я сказал, «В ванной комнате номер 617 лежит связанная женщина. Пожалуйста, выпустите ее и скажите, чтобы она немедленно шла в дом номер 1462 на Дофин-стрит». Я положил трубку. Теперь, когда я позвонил, мне уже не казалось, что с Верой могло что-нибудь случиться. Может быть, юноша приходил в её комнату, но ее там не было. И, конечно, никто, за исключением ясновидящего, не мог догадаться, что она лежит связанная у меня в ванной комнате. Возможно, своим ошибочным нападением на неё я спас ее от смерти. Меня мучила совесть... «Потому что, хотя я все еще плохо соображал, что происходит, «я был абсолютно уверен, что Вера стояла на правильной стороне, «на стороне настоящего мистера Бранда». «Настоящий Бранд». «Я стоял посреди длинной комнаты, «и потерявший сознание фальшивый Бранд лежал у моих ног». «Это была квартира Бранда». И все же фальшивый Бранд смог использовать ее в качестве ловушки для того, чтобы вытянуть у меня образец руды. Что же произошло с настоящим Брандом? На этот вопрос был только один совершенно очевидный ответ. Бранд или труп Бранда был здесь, в этой квартире. Я выбежал в коридор, оттуда в спальню. Там было совсем темно. Я зажег маленькую лампочку у кровати. «Никого там не было. Сзади была дверь, ведущая в ванную комнату. И там тоже пусто. Я собрался уже идти в мастерскую, поискать там, когда увидел в углу огромный шкаф. Я подошел к нему и хотел открыть дверцу. Шкаф был заперт, но ключ оставался в скважине. Я повернул ключ и открыл дверцу. Из шкафа к моим ногам вывалилось тело человека». Я встал на колени и слегка подтащил его на ковер. Руки и ноги у него были связаны. Рот заклеен липким пластырем. Я отодрал пластырь. Вероятно, это было больно, но это надо было сделать. Этого человека с заклеенным ртом запихнули в шкаф, наполненный платьями, которые могли помешать ему дышать носом. Он мог уже умереть. «И он, наверное, умер бы, если бы я не подоспел вовремя». А теперь, наклонившись к нему, я обнаружил чуть слышное дыхание. И он двигался, руки его дрожали. Он расправил одну ногу. Он лежал на полу в тени стола, поэтому я не мог видеть его лицо. Я потащил его поближе к свету. И в это время он открыл глаза. Он взглянул на меня, и я на него» я должен был уже догадаться и все же это было для меня большой неожиданностью фальшивый бранд в действительности конечно был франком лидоном а теперь настоящий бранд с изумлением смотрел на меня и настоящий бранд был билл холлиой